Он сидел с отцом за географической картой, Разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи И подводил итоги безграмотным счетом крестьян, мещан и фабричных, А с матерью читал священную историю, учил басни Крылова И разбирал по складам же телемака. Оторвавшись от указки, бежал разорять птичьи гнезда с мальчишками,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 А к вечеру иногда и к утру опять его кто-нибудь притащит выпучканного, растрепанного, неузнаваемого. Или мужики привезут на возу с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувший на неводу. Мать в слезы, а отец ничего, еще смеется. «Добрый бурж растет, добрый бурж», — скажет иногда. — Помилуй, Иван Богданыч, — жаловался она, — не проходит дня, чтобы он без синего пятна воротился, а на медний нос до крови разбил. — Что за ребенок, если ни разу нос у себе или другому не разбил? — говорил отец со смехом. Мать поплачет, поплачет, потом сядет за фортепиано и забудется за герцем, слезы каплют одна за другой на клавиши.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 вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что шип с ног. — Ступай, откуда пришел, — прибавил он, — и приходи опять с переводом. Вместо одной — двух глав, а матери выучи роли с французской комедии, что она сдала. Без этого не показывайся. Андрей воротился через неделю и принес и перевод, и выучил роль. Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику. Потом в поля, потом в город, к купцам, в присутственные места. Потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет и сыну даст понюхать и объяснит –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 долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши. Ей не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. Она боялась, что сын ее сделает с таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела, как на толпу патентованных мещан. Не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса,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 Мастеровых, купцов, прямых как палка офицеров с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу, на труженическое добывание денег, на пошлый порядок, скучную правильность жизни и педантическое отправление обязанностей. Всех этих бюргеров с угловатыми манерами, с большими грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой речью. Как ни наряди немца, — думала она, — какую тонкую и белую рубашку он не наденет, пусть обуется в лакированные сапоги, даже наденет желтые перчатки, а все он скроен, как будто из сапожной кожи. Из-под белых манжет все торчат жесткие и красноватые руки, и из-под изящного костюма выглядывает, если не булочник, так буфетчик.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 не в будничной толпе с бюргерскими коровьими рогами, с руками ворочающими жернова. Вблизи была обломовка. Там вечный праздник. Там сбывает с плеч работу, как иго. Там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колес и пружин. Да и в самом верхлеве стоит, хотя большую часть года пустой, Запертой дом, но туда частенько забирается шаловливый мальчик, и там видит он длинные залы и галереи, темные портреты на стенах ни с грубой свежестью, ни с жесткими большими руками, видит томные голубые глаза, волосы под пудрой.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 Князь — седой старик с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми навыкте глазами и большим плешивым лбом, с тремя звездами, золотой табакеркой, с тростью, с яхонтовым навалдашником, в бархатных сапогах. Княгиня — величественной красотой, ростом и объемом женщина, к которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, —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 Тут были князья Пьер и Мишель, из которых первый тотчас преподал Андрюше, как бьют зарю в кавалерии и пехоте, какие сабли, шпоры гусарские и какие драгунские, какие мастей лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после учения, чтобы не опозориться. Другой, Мишель, только лишь познакомился с Андрюшей, как поставил его в позицию,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 У отца своего, фермера, он взял практические уроки в агрономии, на саксонских фабриках изучил технологию, а в ближайшем университете, где было около сорока профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать сорок мудрецов. Дальше он не пошел, а упрямо поворотил назад, решив, что надо делать дело, и возвратился к отцу. Тот дал ему сто талеров, новую котомку, и отпустил на все четыре стороны. С тех пор Иван Богданович не видал ни родины, ни отца. Шесть лет пространствовал он по Швейцарии, Австрии, а двадцать лет живет в России и благословляет свою судьбу. Он был в университете и решил, что сын его должен быть также там.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 Он только не умел бы начертать в своем уме другой дороги сыну. Он мало об этом заботился. Когда сын его воротился из университета и прожил месяца три дома, отец сказал, что делать ему в верхлеве больше нечего, что вон уж даже Обломова отправили в Петербург, что, следовательно, и ему пора. А чего нужно ему в Петербург?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 В день отъезда Иван Богданович дал сыну сто рублей ассигнациями. — Ты поедешь верхом до губернского города, — сказал он, — там получи от Калинникова 350 рублей, а лошадь оставь у него. Если ж его нет, продай лошадь, там скоро ярмарка, дадут четыреста рублей и не на охотника». До Москвы доехать тебе станет рублей сорок, оттуда в Петербург семьдесят пять. Останется довольно. Потом как хочешь. Ты делал со мной дела. Стало быть, знаешь, что у меня есть некоторый капитал. Но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай. А я, вероятно, еще проживу лет двадцать. Разве только камень упадет на голову. «Лампада горит ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо, перед тобой все карьеры открыты. Можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй. Не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты. — Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем, — сказал Андрей. Отец захохотал изо -за всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей — ничего. — Ну а если не станет умения, не сумеешь сам отыскать вдруг свою дорогу, понадобится посоветоваться, спросить. — Зайди к Рейнгольду, он научит. — О, — прибавил он, подняв пальцы вверх и тряся головой, — это...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 как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом. — Каков щенок, не слезинки, — говорили соседи. — Вон две вороны так и надседаются, каркают на заборе. Но каркают они ему. Погоди уже! — Да что они ему, вороны! — Он на Ивана купала по ночам в лесу, один шатается к ним, братцы, это не пристает, русскому бы не сошло с рук. А старый-то нехрестц хорош, — заметила одна мать, — точно котенка выбросил на улицу, не обнял, не взвыл. — Стой, стой, Андрей! — закричал старик. Андрей остановил лошадь. — А, заговорила, видно, ретевое, — сказали в толпе с одобрением. — Ну, — спросил Андрей, — подпруга слаба, надо подтянуть. Доеду до Шамшовки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать. — Ну, — сказал, махнув рукой отец. — Ну, — кивнув головой, повторил сын,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 В ее горячих словах послышался ему будто голос матери, возник на минуту ее нежный образ. Он еще крепко обнял женщину, наскоро отер слезы и вскочил на лошадь. Он ударил ее по бокам и исчез в облаке пыли. За ним с двух сторон отчаянно бросились в догонку три дворняшки, И залились лаем.